Глава двадцать шестая. Утро начинается не с кофе. Утро начинается с противного гонга будильника и ворчания кота, напоминавшего, что тому, кому вчера было очень хорошо и весело, тому сегодня совсем не очень. Ещё эта пушистая зараза, уютно устроившись на новенькой подушечке под пушистым новеньким пледом, каждые десять минут, словно метроном, напоминает о начале экзаменов. Вот не надо нам о больном. Вроде я в себе уверена, но под ложечкой сосёт такое противненькое чувство. Всё-таки первый экзамен в магической академии — это вам не хухры-мухры. К тому же у меня есть цель — стать лучшей на потоке. Помнится, ректор говорил, кто наберёт больше баллов к концу года, получит исполнение желания. И у меня есть такое желание — одноразовый портал в мой мир. Очень хочется по-настоящему попрощаться с друзьями и близкими. Как они там? Вздохнув, постаралась взять себя в руки. «Кот прав. Вчера было хорошо», — подумала я, размешивая в бутылочке антипохмельный порошок. Слабенькие на вид вина, в изобилии стоявшие вчера на столе, оказались очень обманчивы. Об этом свидетельствовала неприятная сухость во рту и тяжелая голова. Розальва молча подставила пару бокалов. Подруга вчера с удовольствием прикладывалась к земляничному игристому. Сегодня это отразилось в страдальческой гримаске, появляющейся на ее бледном личике при каждом громком звуке. Накапало в каждый бокал немного антипохмелина. Чокнувшись, сглотнули волшебное зелье, чувствуя, как приятная легкость растекается по телу. Уходит тяжесть и звон в ушах. Уф, полегчало. И жизнь сразу заиграла новыми красками. Быстро надели форму, помогли друг другу привести волосы в порядок. Бутылочку с волшебным зельем сунула в карман. «Если нам с Розой так тяжко было, представляю, каково сейчас остальным, прикладывающимся к игристому намного чаще». «До начала экзамена в 30 минут», — возвестил Матвей. Подошла к своему любимцу. Погладив по голове, подоткнула ему плед. Сегодня он остается в комнате. И сегодня, и на время следующих экзаменов все питомцы остаются в комнатах адептов, дабы избежать подсказок с их стороны. В нашем случае это, конечно, ничего особо не меняет, учитывая нашу мыслесвязь. Просто о ней никто не знает. Исключения составляют только бои на арене. Там питомцы даже приветствуются. Потянула Розальву на выход. Времени действительно осталось мало, а нужно еще столько успеть. По пути выцепили Ольму из ее комнаты и уже втроем направились в столовую. Лица сидящих за столом парней отливали бледной синевой. Вытащила из кармана и поболтала перед ними волшебной бутылочкой. Через секунду передо мной в ряд выстроились бокалы. По мере действия антипохмелина на лица боевиков возвращался здоровый румянец. И вместе с румянцем вернулся и аппетит. Парни метнулись на раздачу, и скоро перед нами уже стояли наполненные подносы. Стоило поспешить. До первого экзамена оставалось все меньше времени. Радовало, что это довольно безобидная история магии. Спустя несколько минут мы в полном составе уже стояли под дверью экзаменационной аудитории. Как рассчитывали, история магии прошла без заминок. А как иначе? Эльвинг нас неплохо натаскал, ведь эльф лучше всех разбирался в этом предмете. Заполнив тесты, возникшие перед нами прямо из воздуха и мягко спланировавшие на наши парты, почти без запинок ответили на дополнительные устные вопросы. Даже Айвар почти не путался, заслуженно получив удовлетворительно и плюс 3 балла. С ним эльфу пришлось особенно тяжело. Идеальный воин, оборотень серьезно хромал в точных науках. Получасовая передышка, и мы расходимся по разным аудиториям. У нас с Розой следующим экзаменом идет зельеварение. На столе магистра Деллин большая коробка, наполненная свитками с экзаменационными заданиями. Она приглашающим жестом указала на нее. Пока вставала и направлялась к преподавательскому столу, меня, как обычно, опередила Мася. Кстати, полное имя нашей отличницы — Климасия. И чувствую, именно с ней мне придется побороться за количество призовых баллов. На нашем потоке она самый сильный противник. Что ж, пусть победит сильнейший. Я вытащила из ящика свиток. Развернула. Так, притирка от болей в спине, любовное зелье второй степени и сироп от кашля. «Ничего сложного. Все зелья мне хорошо знакомы». Привычно расставила на столе лабораторный котелок. Пошла к полкам, набирая ингредиенты для зелий. Первым, пожалуй, сварю сироп от кашля. Затем займусь притиркой для спины. Любовное зелье оставлю напоследок. Оно самое сложное из перечисленных заданий, да и времени на приготовление требует больше, чем первые два вместе взятые. Приготовленное зелье переливала в подготовленные бутылочки, которые перед этим тщательно проверяла. Был у нас прецедент. Несколько занятий назад пара адептов подшутили над своим товарищем, капнув тому в подготовленную бутылочку пару капель синюшника, который славится тем, что напрочь изменяет свойства зелий и никогда невозможно ручаться, какой результат получится. В тот раз налитая в бутылочку зелье закипело прямо в руках незадачливого парня, вырываясь из емкости обильной пеной. Перелитое зелье тщательно закупоривала и, подписав, относила на преподавательский стол. Затем мыла котелок и приступала к следующему. Привычная работа, которую я проделываю чуть ли не ежедневно. Когда варево в котелке окрасилось в нежно-розовый цвет и заискрилось серебристыми искорками, я загасила магический огонь. Вот и готово последнее зелье. Перелила любовный эликсир, заполнила этикетку и отнесла мягко светившуюся розовым бутылочку на стол магистра Делин. На этом для меня первый экзаменационный день закончился. Остается ждать результатов, которые появятся после обеда в главном холле академии. Отправляясь на выход, глянула на Розочку. Подруга увлеченно помешивала свое варево, слегка высунув кончик языка от усердия. Верю в нее. За то время, что она мне помогает с аптекой, Роза неплохо навострилась варить пусть и несложные, но качественные зелья. Судя по тому, что перед ней стояла только одна пустая бутылочка, она варила свое последнее задание из свитка. Выйдя из аудитории, сразу направились в столовую. Скоро там будет не протолкнуться. А так я натаскаю на наш стол, обедов на всю группу. К тому же я недавно научилась подогревать еду с помощью своего магического огня. Очень удобно, знаете ли. Я теперь вместо микроволновки могу подогреть любое блюдо или напиток. Умение стоило мне нескольких сожжённых омлетов и булочек, но я все же научилась управлять микродозами своего колдовского огня. Домовиха Дарья приготовила мне пакет с обедом для Матвея. Мой пушистик все еще дремал в своем любимом кресле. Но на мой мысленный вопрос, что ему взять на обед, отозвался сразу же. Скоро парами и по одному начали подтягиваться одногруппники. Каждому по очереди подогревала его обед. Вот и Розальва подоспела. В хорошем настроении, значит, у нее все получилось. Пока обедали, кто-то выкрикнул. «Результаты вывесили!» Столовая зашумела, заволновалась. Некоторые вскочили со своих мест и быстрым шагом направились на выход. Другие невозмутимо продолжили обедать. Айвор и Алехандро тоже было дернулись, но, увидев, что мы невозмутимо продолжаем есть, вернулись на свои места. Минутой раньше, минутой позже. Результаты уже не изменятся, а вот рисковать быть затоптанными толпой не стоит. Из столовой мы вышли в числе последних. Валелиор взял увесистый пакет с обедом Матвея, освобождая мои руки. Перед вывешенными по стенам холла списками все еще стояли небольшие группы адептов. А вот и список первокурсников. Нашла свою фамилию. «История магии» — 5 баллов. «Зелье варенья» — 5 баллов плюс 1. «Плюс 1» означает, что мое открывающее зелье удалось. Поискала глазами, у кого еще стоит плюс 1. Кроме меня еще трое первокурсников, два парня и одна девушка. Странно, — удивилась я. Я думала, что у Мася открывающее зелье точно получилось, и она получит дополнительный балл. Напротив имени Климаси стояло пять баллов без всяких плюсов. «Ой, да ты же не знаешь!» — оживилась Роза. «Ты уже вышла, когда парень, тот, который везде постоянно ходит с этой заучкой, опрокинул свой котелок. Мася кинулась ему помогать. Наверное, она тогда проследила свое. Ты же помнишь, там рецепт по секундам расписан. Бутылочка парня тогда такая и осталась стоять пустая на его столе. Надо же. Значит, в тот раз на стол магистра Делин отправилась на одну бутылочку меньше. Ничего странного. Такие казусы в лаборатории случались постоянно. Парни проводили нас до двери общежития, передав нам пакет с обедом для кота и договорились встретиться вечером в парке, на нашем обычном месте. Матвей, сонно потягиваясь, выполз из тёплого пушистого кокона пледа. Он уже знал о моих успехах. Я отправила ему сообщение ещё из холла. Поэтому вопрос «Ну как?» — адресовался Розе. «История магии пять, зелье варенье четыре балла», — отчиталась рыжая ведьмочка. Удовлетворённо кивнув, кот отправился обедать. Оставив Розу прислуживать за обедом их пушистости господину Матвею, Я, прихватив коробку со сладостями, отправилась в зоосад. Выходя из комнаты, увидела, как подруга накладывает обед кота в хрустальную посуду, позаимствованную в волшебной пещере. Еще и салфеточку подстелила. Розальва до сих пор была без ума от котика, и тот бессовестно этим пользовался. Мантикора, как всегда, почувствовала меня издалека и в нетерпении переминалась, скребя копытом по земле у двери вольера. «Соскучилась, красавица моя!» «И я соскучилась!» Но с большой кошки безошибочно нашел лакомство и пару раз толкнул коробочку в моих руках, поторапливая. Не стала испытывать терпения Скизи, развернула сладости. Мантикора филигранно выбрала из общей кучки сначала полюбившиеся ей шоколадные орешки, затем, смачно облизываясь, не спеша принялась за оставшееся лакомство. Яблоко в карамели она схрумгала последним. «Ну что, немного побегаем?» — предложила я ей. Скизи с готовностью направилась к двери вольера. Мы немного размялись на беговой площадке. Сидеть в седле у меня с каждым разом получалось все лучше и лучше. Вернувшись в вольер, Монтикора еще какое-то время не отпускала меня, уткнувшись теплым носом в плечо. Я гладила ее шикарную гриву, почесывала за ушком, как обычного кота, рассказывая, как провела эти несколько дней. У меня уже входило в привычку делиться со Скизи событиями прошедшего дня. В неспешной тишине за осада. Это помогало мне проанализировать, как прошел день, а иногда и принять важное решение. «В следующий раз возьму сюда учебник, совмещу приятное с полезным», — решила я, прощаясь со своей питомицей. В комнате меня нетерпеливо дожидалась Роза. Она, не дав мне толком войти, сунула в руки коробку, перевязанную атласной лентой и небольшой букетик цветов. «Открывай скорее!» — подруга в нетерпении приплясывала вокруг меня. Матвей, приоткрыв один глаз, следил за этими плясками дикарей. «Что это?» «Максимус приходил. Тебя не дождался? Вот оставил. Ну, открывай скорее!» Сердце сладко ёкнуло. Макс приходил. Хотел меня увидеть. Я развязала пышный бант. В коробке оказались пирожные из местной, очень модной кондитерской. Александра угощал нас такими однажды, рассказав, что в этой кондитерской готовят самое вкусное пирожное в городе. Передав пирожное Розальве, уткнулась носом в букетик цветов, похожих на маргаритки, втянула в себя их нежный аромат. Бабочки внизу живота оживились, затрепетав крылышками, напоминая, что именно этот аромат сопровождал наш первый поцелуй там, в парке. «Эй, мне оставь!» Кот сполз с насиженного места, поспешив к коробке с пирожными. Розальва уже подхватила сладкую корзиночку и уминала за обе щеки. Кончик носа девушки испачкался в сладком креме. Она закатила глаза от удовольствия. «М -м, «Невероятно вкусно! Попробуй!» Она протянула мне коробку, где сиротливо лежали последние два пирожных. Их мы по-братски поделили с Матвеем. «Действительно, очень вкусно! Лучше бы, конечно, с чаем, да, боюсь, стоит мне отойти за бокалом, как и этой вкусняшке мне не достанется». Розальва облизывалась не хуже мантикоры, унюхавшей шоколадные орешки. Взгляд упал на книгу, которую я взяла в библиотеке еще перед зимним балом. Я ведь так и не успела ее посмотреть. Самая старая книга о мантикорах в нашей академии. После сладкого пирожного есть совсем не хотелось. «На ужин не пойду», — решила я. «Лучше почитаю». Роза с Матвеем ушли на ужин без меня. Они не могли пропустить такой стратегически важный прием пищи. Я налила в чайник воды, сыпанула щепотку ароматных трав, за пару секунд вскипятила его своим колдовским огнем. Магистр Шелмов велел нам чаще тренироваться в использовании нашего огня. «Вот я и тренируюсь». Поставив бокал с чаем на тумбочку, забралась на кровать, положив книгу на колени. Поворот маленького резного ключика, и книга открылась. Я потеряла счет времени, уносясь в мир книги, рассматривая великолепно выполненные картинки. Оказывается, моя скизия еще совсем молодая мантикора. Ей не больше двух лет. Представляете, на третьем году жизни у этих магических животных вырастают крылья. Крылья! Я уставилась на картинку с крылатой мантикорой. И всадника, сидящего на спине этой огромной крылатой кошки. Раньше маги часто использовали их в качестве компаньона. Да-да, не в качестве питомца или обычной лошади, а именно компаньона. Мантикоры очень умные. Это я уже заметила. И сами выбирают себе мага-компаньона. Других они просто не будут слушаться. Важно стать мандикорой именно друзьями. Тогда она станет вашим верным помощником на всю оставшуюся жизнь. Возвращались из столовой Розы с Матвеем. Звали в парк. Я отмахнулась от них, продолжая читать. Друзья ушли без меня. Я подогрела остывший чай. Когда потянулась за бокалом, книга соскользнула с моих колен. Из нее выпал какой-то листок. даже несколько листков очень тонкой старой бумаги. Аккуратно развернула свою находку. Какие-то карты, план здания, очень знакомого здания. «Да это же наша академия!» Я перебрала еще несколько листков и замерла, уставившись на изображение склепа со старого кладбища. Вот как чувствовала, что это здание совсем не похоже на склеп. Да и на старом рисунке вокруг здания не было никаких могил. Были клумбы с цветами и мощёные дорожки. Вглядываясь в ровный, красивый почерк с милыми старинными завитушками, прочла вслух. Храм богини Мары.